Глава 3. Монтелепро — городок с семитысячным населением, глубоко погрязший в горах Камарата и в бедности. 2 сентября 1943 года его жители готовились к празднику — фесте, который начинался на следующий день и должен был длиться еще три дня. Феста — самые большое событие года в любом городе, больше, чем Пасха или Рождество или Новый год, больше, чем день окончания мировой войны или день рождения великого национального героя. Феста посвящена святому патрону города. Это был один из немногих обычаев, в которые фашистское правительство Муссолини не осмеливалось вмешиваться и не пыталось запретить. Каждый год для празднования фесты Создается комитет из трех человек. Он состоит из самых уважаемых горожан. Затем эти трое выбирают заместителей для сбора средств и подношений. Каждая семья дает в соответствии со своими возможностями. Кроме того, заместителей посылают на улицы за подаянием. По мере приближения праздника комитет трех начинает расходовать специальный фонд, которые собирают на протяжении года. Они нанимают оркестр и клоуна, устанавливают довольно внушительные денежные призы на конских скачках, которые проводят в течение всех трех дней, нанимают специалистов для украшения церкви и улиц, так что неприглядный бедный городок монт внезапно становится похож на средневековую цитадель. Приглашают театр марионеток, торговцы устанавливают лотки, Семьи Монтелепре используют фесту для показа своих дочерей на выданье. Покупают новую одежду, выделяют провожатые девушкам пожилых женщин. Стая проституток из Палермо устанавливает большую палатку сразу за городом. Их лицензии и медицинские свидетельства украшают боковины палатки в красно-бело-зеленую полоску. Служить торжественную службу нанимают известного монаха, у которого много лет назад появились стигмы, язвы на тех местах тела, где были раны у распятого Христа. И, наконец, на третий день по улицам проносят гроб святого, за которым следуют все жители со своими мулами, лошадьми, свиньями и ослами. На крышке гроба плывет статуя святого, осыпанная деньгами, цветами, разноцветными конфетами, с большими бутылями вина в бамбуковой оплетке. Это дни ликования. неважно что весь остальной год жители голодают, и что на той самой деревенской площади, где чествует святого, они продают землевладельцам свой труд за сотню лир в день. В первый день фесты Тури Ельянов предстояло принять участие в ритуале открытия. Спаривание чудесной мулицы Монтелепре, самым крупным и сильным ослом в городке. Мулицы редко могут зачать. Они считаются бесплодными животными, помесью кобылы и осла. Но в Монтелепре была мулица два года назад, родившая осленка, и ее владелец согласился предоставить ее городу в качестве своего вклада в фесту. А если случится чудо, то предоставить и отпрыска для участия в торжествах на будущий год. Католические религиозные фестивали произошли от древних языческих празднеств, когда у богов вымаливали чудеса. В этот роковой сентябрьский день 1943 года во время фестиваля в Монталепре действительно случилось нечто, изменившее судьбы его 7 тысяч жителей. Тори Гильяну в свои 20 лет считался самым храбрым, самым уважаемым, самым сильным парнем в городе. Он был человеком чести, то есть человеком, который относился к другому со скрупулезной честностью и которого нельзя безнаказанно оскорблять. На последней уборке урожая он отличился тем, что отказался работать за оскорбительно низкую плату, предложенную управляющим местного имения. Затем обратился с речью к остальным, призывая их последовать его примеру. Пусть урожай гниет. По обвинению, выдвинутому бароном, Карабинеры арестовали его, остальные пошли работать. Гильяна не озлобился на этих людей, ни даже на карабинеров. Когда после вмешательства Гектора Адониса его освободили из тюрьмы, он не держал на них зла. Он не отступил от своих принципов, и это было главным. В другой раз он прекратил поножовщину между а с пану Пишоттой и еще одним парнем, просто встав между ними и добродушными увещеваниями усмирил их гнев. Необычным во всем этом было то, что поступит так любой другой человек, это считалось бы малодушием, но что-то в гильяна мешало так о нем думать. В этот второй день сентября сальватора Гильяно которого друзья и родственники звали Тури, раздумывал над тем, что он считал сокрушительным ударом по своему мужскому самолюбию. И дело-то было пустяковое. В городке Монтелепре нет ни кинотеатра, ни клуба, а лишь одно маленькое кафе с бильярдным столом. Накануне вечером Тури Гильяну, его двоюродный брат Гаспаре, Аспану Пишотте, и двое-трое других молодых парней играли на бильярде. Несколько жителей городка, люди постарше, попивая вино, наблюдали за игрой Один из них по имени Гвидо Кинтана был слегка пьян. Человек он был известный. При Муссолини сидел в тюрьме по подозрению в принадлежности к мафии. После захвата острова американцами его освободили как жертву фашизма и поговаривали, что он может стать мусором мэром Монталепре. Как и всякий сицилиец, Тори Гильяно знал о легендарной силе мафии. В эти первые месяцы после освобождения ее змеиная голова вновь показалась над островом. В городке уже шептались о том, что владельцы лавочек платят страховку определенным уважаемым людям. И, конечно же, Тори знал историю, знал О бесконечных убийствах крестьян, которые пытались получить деньги за работу с могущественных аристократов и землевладельцев. Знал, насколько крепко мафия держала в руках остров до тех пор, пока Муссолини не прижал ее, поправ сам закон. Словно более смертоносная змея вонзила ядовитые зубы в менее сильную рептилию. Так что Туригельяно понимал, какие наступают времена кентана смотрел на гильяну его приятелей слегка презрительно вероятно их веселые настроение раздражало его ничего в ближайший месяц он заставит жителей городка уважать его внезапно он поднялся и силой толкнул гильяну когда тот обходил бильярдный столб Тури, естественно, относившийся с уважением к старшим, вежливо и искренне извинился. Гвидо Кентано смерил его с головы до ног презрительным взглядом. — А почему ты не дома? Не спишь, не отдыхаешь перед рабочим днем? — спросил он. — Мои друзья уже час ждут, чтобы сыграть на бильярде. Он протянул руку и, выхватив ки из пальцев Гильяна, с усмешкой махнул, показывая, чтобы тот отошел от стола. Все это видели. Оскорбление не было смертельным. Если бы Кентано был моложе или оскорбление сильнее, Гильяну пришлось бы драться за свое мужское достоинство. Аспану Пишотто всегда носил с собой нож и сейчас встал так, чтобы перехватить дружков Кентано, если они решат вмешаться. Но в это мгновение Гильяна стала почему-то не по себе. Кентано был страшен и, казалось, готов на все. Его дружки, стоявшие сзади, люди тоже немолодые, явно, забавляясь с улыбкой, наблюдали за происходящим, не сомневаясь в исходе. Один из них был в охотничьей куртке, в руках он держал ружье. У самого Гильяна оружия не было, и на какой-то позорный миг он почувствовал страх. Он не боялся, что его ударят, причинят боль, что этот человек окажется сильнее. Гильяна страшило, что ситуация в их руках, что они могут подстрелить его на темных улицах Монталепре, когда он пойдет домой. Что на следующий день он, как дурак, окажется мертв. Какое-то внутреннее чувство человека, родившегося партизаном, заставило отступить. Тури Гильяно взял Пишотту за руку и вывел из кафе. Тот пошел без сопротивления, удивленный, что его друг так легко уступил, но совсем не предполагая в нем страха. Он знал мягкосердечность Тури и подумал, что тот не хочет заводить склоку, а то еще может поранить человека из-за пустяка. Всю ночь Тури Гильяно не мог уснуть. Неужели он действительно испугался этого человека со злобным лицом и устрашающим обликом? Неужели он задрожал, словно девчонка? И все они смеялись над ним? Что думает теперь о нем его лучший друг, его двоюродный брат Аспану? Что он трус? Что он, Тури Гильяно, вожак молодежи в Монтелепре, тот, кого считали самым сильным и самым бесстрашным, сдрейфил, при первой же угрозе настоящего мужчины. И все же говорил он себе, зачем затевать вендетту, которая может привести к убийству из-за такого пустяка, как бильярдная игра, из-за раздраженной грубости старшего по возрасту человека. Это совсем не то, что стычка с другим юнцом. Тури понимал, что эта схватка могла бы иметь серьезные последствия. Он знал, что эти люди связаны с друзьями друзей. И это-то и испугало его. Гильяно спал плохо и проснулся в том угнетенном состоянии, которое так опасно в юношеском возрасте. Он сам себе казался смешным. Он всегда хотел быть героем, как большинство молодых людей. Если бы он жил в любой другой части Италии, Он давно бы стал уже солдатом, но как истинный сицилиец он не пошел добровольцем, а его крестный отец Гектор Атонис как-то там договорился, чтобы его не призывали. В конце концов, хотя Италия и правила Сицилии, ни один истинный сицилиец не чувствовал себя итальянцем. И потом, говоря по правде, итальянское правительство само не очень-то жаждало мобилизовывать сицилийцев, особенно в последний год войны. У сицилийцев слишком много родственников в Америке. Сицилийцы, прирожденные убийцы-изменники, и они чересчур глупы, чтобы обучать их современному военному искусству. И всюду, куда бы они ни попадали, возникали одни неприятности – На улице Тори Гильяну почувствовал, как дурное настроение улетучивается от обступившей его необыкновенной красоты. Светило чудесное солнце, запах лимонных и оливковых деревьев наполнял воздух. Он любил городок Монтелепре, его кривые улочки, каменные дома и балконы, скричащие яркими цветами, которые растут на Сицилии без всякого ухода. Он любил красные черепичные крыши, тянувшиеся до границы маленького городка, зарывшегося в глухой долине, на которую солнце лило расправленное золото. Тщательно продуманные украшения Фесты, улицы с над ними рядами святых из раскрашенного папье-маше, прикрывали неизбывную бедность типичного сицилийского городка. Взобравшиеся высоко, и в то же время стыдливо спрятавшиеся в расщельнах, окружающих гор гирлянды домов, почти все были полны мужчин, женщин, детей и животных. Во многих домах не было ни водопровода, ни канализации, и даже тысячи цветов вместе с холодным горным воздухом не могли одолеть запаха отбросов, поднимавшегося вместе с восходом солнца. В хорошую погоду... Люди жили на улице. Женщины сидели на деревянных стульях, на брусчатых террасах, готовя еду. Обеденные столы также были выставлены за дверь. На улицах кишели ребятишки, гоняй кур, индюшек, козочек. Дети постарше плели бамбуковые корзины. В конце Виабелла, там, где она сливалась с площадью, Находился огромный фонтан, построенный две тысячи лет назад, с изображением демона. Вода вытекала из его рта сквозь гранитные зубы. Вдоль склонов, на террасах, рискованно росли сады. Внизу, на равнине, проглядывали города Портиннико и каста Кастелламаре. Кровавый город из камня Корлеоне, подобно убийце, прятался за горизонтом. На другом конце виа Виабелла, том, что выходит на дорогу, пересекающую равнину Кастеламары, Тори увидел Аспану Пишотту, который вел Ослика. На мгновение он заволновался, как Аспану будет держаться с ним после унижения, которому он подвергся накануне. Его друг отличался острым языком, скажет что-нибудь презрительное. Кровь снова бросилась в голову Гильяну, и он поклялся, что никогда впредь его не застанут врасплох. Независимо от последствий, он покажет им, что не трус. Мать Гильяна собиралась накормить сына и его приятеля ранним обедом, а две сестры Тури, Марианна и джозепина помогали матери готовить тесто, уже для вечерней трапезы. На полированной квадратной деревянной доске выселась целая гора теста из муки с яйцами. Когда тесто становилось достаточно крутым, на нем ножом наносился крест для освещения. Далее Марианна и Джузеппина нарезали полоски, которые они наворачивали на стебель сизаля, а потом стебель вытаскивали, и получалась трубка из теста. Комнату украшали большие вазы с оливками и виноградом. Отец тори работал в поле, но не полный день, чтобы после полудня присоединиться к фесте. На следующий день должна была состояться помолвка Марианны, и в доме Гильяна предстояло торжество. Тури всегда был самым любимым ребенком Марии Ломбардо. Сестры помнили, как мать каждый день купала его маленького, Анцинкованный таз осторожно подогревался на печке, мать локтем пробовала температуру воды. Из Палермо привозилось особое мыло. Поначалу сестры ревновали, а потом зачарованно смотрели, как мать купает малыша. Он никогда не плакал, он был младшим в семье и вырос самым сильным. Но всегда был немного странным. Читал книги, разговаривал о политике, Все любили его за мягкость характера и бескорыстие. В то утро мать и сестры Гильяну беспокоились. Сразу после обеда Турии со Спану отправятся на ослев Корлеоны и тайком привезут большой круг сыра, немного ветчины и колбасы. Турия пропустит один день фесты, зато порадует матушку, и они, как следует, отпразднуют помолвку сестры. Часть продуктов они продадут на черном рынке для пополнения семейного бюджета. Три женщины любили, когда Тури и Аспану были вместе. Они дружили с самого детства, хотя и разные по натуре, они были ближе, чем братья. Аспану Пишотто, смуглый, с тонкими усиками киногероя, чрезвычайно живым лицом, блестящими черными глазами и смолиными волосами, на маленькой голове был остроумен и всегда очаровывал женщин. Однако этого яркого человека все же затмевала спокойная греческая красота Тури Гильяну. Тело его было хорошо развито, совсем как у древнегреческих статуй, разбросанных по всей Сицилии. Он был всегда очень спокоен, однако двигался на редкость стремительно. Но самым примечательным были его глаза. Мечтательные, золотисто карие, Они казались вполне обыкновенными, когда он смотрел в сторону. Когда же он смотрел прямо на вас, веки его наполовину опускались, словно у статуи, и все лицо становилось безмятежно спокойным, как маска. Пока Пишотто развлекал Марию Ломбардо, то Ригельяно поднялся к себе в комнату, чтобы приготовиться к предстоящему путешествию, а в основном, чтобы взять спрятанный там пистолет. Помня об унижении, которое пришлось ему перенести прошлым вечером, он решил отправиться на дело вооруженном. Стрелять он умел, ибо отец часто брал его на охоту. На кухне его ждала мать, чтобы попрощаться. Обняв сына, она почувствовала пистолет у него за поясом. «Тури, будь осторожен!» — встревоженно сказала она. «Не ссорься с карабинерами, если остановят, отдавай все!» Гильяна успокоила ее. «Пусть забирают продукты, но я не позволю им бить меня или увезти в тюрьму». Она это понимала и по-своему гордилась им. Она радовалась, когда Тури проявлял бесстрашие, каким отличалась и она сама. Но в то же время страшилась того дня, когда он вступит в конфликт с реальностями жизни на Сицилии. Она наблюдала, как он вышел на мостовую Виабелла и присоединился к Аспану Пишотти. Ее сын Тури двигался, как большая кошка. Грудь у него была такая широкая, руки и ноги такие мускулистые, что Аспану рядом с ним походил на стебелек Сизаля. Но Аспану был изощренный хитер, чего не недоставало ее сыну. Был отважен и жесток. Аспану обережет Тури в этом предательском мире, в котором все они вынуждены жить. Она наблюдала, как они направились по Виабелло, туда, где улица выводила из города на равнину Кастеламаре. Ее сын Тури Гильяну и сын ее сестры Гаспаро Пишотто. Двое молодых людей, едва двадцати лет от роду, они казались еще моложе. Мария Ломбардо любила как того, так и другого и боялась за обоих. Наконец они исчезли со слом за подъемом улицы, но она продолжала смотреть, пока не увидела их снова, уже далеко и выше городка Монталепра, на склоне одной из гор. Мария Ломбардо Гильяно, Продолжала смотреть, словно она никогда больше не увидит их вновь, пока они не растворились в раннем утреннем тумане, окружавшем вершину. Они уходили туда, где начиналась их легенда.